Глава 19. И все-таки первый, кого увидел Лопатин, прилетев в Москву, была Ника. Они сели не во Внукове, а на центральном аэродроме на Ленинградском шоссе. И когда шли вместе с Петром Ивановичем, каждый со своим чемоданом и Сидором от самолета к дежурке, тот на полдороги окликнул его. Вась, по-моему, тебя встречают. Эмка, и около нее ваш Степанов. Тебя, кого же еще? У маленького двухэтажного домика действительно стояла Эмка и возле нее Лева Степанов. Но Лопатин едва успел заметить все это, потому что увидел стоявшую рядом со Степановым женщину и, уже не видя никого и ничего, кроме нее, пошел к ней. На ней, конечно, не было ни старой цигейковой шубы с офицерским ремнем, ни ушанки, в которых он ее помнил, но это была она, в ситцевом платье и косынке, которых он никогда на ней не видел и с сумочкой в руке. Когда он подошел ближе, она, до этого неподвижная, сорвалась с места и, пробежав несколько шагов, обняла его, закинув ему за спину левую руку с сумочкой, а правой, как потерянного ребенка, обхватив за голову, ткнулась губами в губы, в щеку и снова в губы, и уронив голову ему на плечо, горько, так ему показалось, горько заплакала. — О чем вы плачете? Я так рад вас видеть, — сказал он. — А я тебя, — сказала она, продолжая плакать. И только тут он опустил на землю вещевой мешок и чемодан и обнял ее, одновременно ощутив, как она крепко прижалась к нему грудью и почувствовав своими прикоснувшимися к ее спине пальцами, как она похудела. — Зачем же вы плачете? — все еще на вы, — повторил он. — Я так боялась, что тебя убили. Никогда еще так не боялась, — сказала она, и оторвавшись от него, неловко шмыгнув носом, Ладонью вытерла слезы и снова подняла на него свои уже не заплаканные и постаревшие, а прежние, чуть-чуть прищуренные, и готовые улыбнуться, глаза. Он оглянулся и увидел Петра Ивановича, который с чемоданом у ног и вещевым мешком за спиной, насмешливо скрестив руки на груди, стоял и ждал, что будет дальше. — Познакомься. — Моя жена. — Неожиданно для себя сказал он Петру Ивановичу, глядя в глаза Нике и не испытывая чувства вины перед ней за свою внезапную решимость. Очень приятно. Церемонно поклонился Петр Иванович и протянул ей руку. Но она сказала «да сейчас». И стала рыться в сумочке, только вытащив оттуда платок и еще раз вытерев заплаканное лицо, подала руку. «Здравствуйте». «Белянкин Петр Иванович». Все так же церемонно сказал Петр Иванович, пожимая ей руку. «Спасибо тебе, Лева, что встретил». — сказал Лопатин и обнял Степанова, который до этого выжидающе стоял поодаль и лишь теперь подошел к ним. — Это вам спасибо, Василий Николаевич, что вернулись с того света в наше редакционное объятия и при том в полном порядке, — улыбаясь, — сказал Лева. На разницу в возрасте в редакции не взирали, и он был один из немногих, кто звал Лопатина на вы. — Поехали. Редактор приказал прямо к нему. — Меня до известия рассчитываю. По дороге подбросите? — спросил Петр Иванович. — Если обещать фитили нам не вставлять, подбросим, — сказал Лева Степанов. — Какие там фитили? — Разные видели, а разными напишем. Пристроив в ногах чемодан и вещевой мешок Лопатина, втроем втиснулись на заднее сиденье «Эмки», а Петр Иванович с его здоровенным вещевым мешком, который он переложил себе на колени, сел вперед. За рулем оказался сам завгар редакции «Капитонов». — Видите, с каким почетом вас встречаем, — сказал Лёва Степанов. — Все в разгоне, — объяснил капитонов, — звонят, давая ни одной машины. Принимал эту от слесарей из ремонта, прервал и поехал. Чего-то мне у ней левый рессор не нравится. Человек самолюбивый и притом имевший звание техника лейтенанта, Завгард счел нужным сначала объяснить, почему оказался за рулем, и лишь после этого спросил. «А как там, Василий Иванович, не пострадал?» «Не пострадал», — сказал Лопатин, после этого вопроса окончательно поняв, что о случившемся с ним уже известно в редакции. «Кстати, отдайте его семейству». Протянув завгару записку Василия Ивановича, он, виновато, напоминая о себе, прижался плечом к плечу Ники, тепло от которого все время чувствовал. Пока ехали от аэродрома до Пушкинской площади, Лёва Степанов объяснил Лопатину, как вышло, что они его встретили. Оказывается, Гурский вчера еще утром, едва проводив Лопатина, отбил с узла связи штаба фронта подробную телеграмму-редактору обо всем происшедшем и сообщил номер борта самолета. «Вчера я один ездил встречать. Нина Николаевна не брал с собой, только позвонил. Гурский мне телефон дал. А сегодня вместе поехали, потому что наверняка. Это вам повезло, что с их начальником тыла летели. В таких случаях они тут на месте все знают». Никак с нами, с простыми смертными, когда мы летаем. Позвонил им, заехал за Ниной Николаевной. И вышла встреча, я читаю по первому классу. Сам завгар за рулем. Нина Николаевна в момент собралась по-военному. Подъехала, а она уже внизу ждет. Улыбаясь, добавил Лева, которого по молодости лет бескорыстно веселило, что их старого хорыча Лопатина сегодня встречала, обнимала и целовала на аэродроме. Это не такая уж молодая, но все же сравнительно молодая. И еще красивая женщина. Лопатин вспомнил, как тогда, в 42-м, этот же Лёва Степанов сочувственно смотрел на него, когда он принес ему заверить подписью и печатью свое согласие на развод с Ксенией. — Вот вы меня сейчас подвозите, когда они уже приближались к Пушкинской площади, сказал Петр Иванович. А я вспомнил, как в 41-м зимой ваш редактор рано утром сам приехал на этот аэродром и лично пристроил лететь под Елец. На юго западный вашего корреспондента. Я к нему, тач дивизионный комиссар, помогите, мне тоже до зареза нужно, а он мне вот когда перейдете к нам в красную звезду, Тач Белянкин, на что заранее согласен, тогда и буду вас в самолет сажать. А пока что позвоните вашему редактору, разбудите, пусть встанет с постели, сам приедет, и вас устроит. Да, сказал Лев Степанов, это был в его духе. Теперь это у нас все в прошлом. МК остановилась у Пушкинской площади. И Петр Иванович, уже вылезая, сказал Нике. «Смотрите, не забудьте вы, а то он забудет. У него там в Сидоре котелок с грибами. Пожарьте сегодня, до завтра пропадут». «Будет сделано», — сказала Ника. «А котелок пусть возвратит, котелок мой, напомните ему». «Обязательно напомню», — сказала Ника, с той их с лопатиным обыденностью, словно это все само собой и разумелось. Петр Иванович, закинув за плечи вещевой мешок, пошел через улицу Горького к известиям, а МК один раз уже пропустившая зеленый свет, снова стояла перед красным. «Сейчас мы вас подкинем», — сказал Лева Степанов-Ники. «А вы знаете, не надо. Поезжайте прямо в редакцию, раз вас редактор ждет. А я сойду и пойду, мне совсем близко. А ты позвони сразу, как освободишься, хорошо? И пропустите меня, а то я через вас не перелезу». Они вылезли и пропустили ее. «Только вот что», — сказала она, уже стоя на тротуаре, — «грибы мне дай с собой, где они?» Лопатин послушно развязал мешок и отдал ей котелок Петра Ивановича. «До свидания! Спасибо вам большое за все, Лев Васильевич! И вам тоже спасибо!» Кивнула она Капидонову и, взяв котелок и сумочку, не оборачиваясь, пошла своей знакомой Лопатину особенной быстрой походкой. По лицу Лева было видно, как его подмывает спросить, действительно ли эта женщина выходит замуж за Лопатина. Но Лева не спросил, удержался. — Когда будете отдавать письмо домашним Василию Ивановичу, — сказал Лопатин Капитонову, — объясните, что я сам на этих днях зайду, расскажу им про него. — Что, подружились с ним за эту поездку? — спросил про Василия Ивановича Лёва Степана. — Представь себе. — Вы с ним, ли он с вами. Представь себе, я с ним, и он со мной. По-моему, вы первый, во всяком случае, у нас в редакции. А наша редакция еще не весь свет, — сказал Лопатин. Когда приехали в редакцию, оказалось, что редактора нет на месте. Его неожиданно вызвали к начальству, но он уже звонил оттуда, спрашивал, не появился ли Лопатин, и сказал, что выезжает, и будет через двадцать минут. Эти двадцать минут ушли на хождение по редакционным коридорам, Распросы и разговоры о том, что же там, собственно говоря, произошло с Лопатиным, и как именно он чуть не отдал Богу душу. Один из спрашивавших поинтересовался, цел ли редакционный Виллис. Будет ли на чем ездить Гурскому? Вот видишь, какой ты тип, усмехнулся Лопатин. Наш капитанов тебе несколько раз по канистре бензина не додал, считал, что сам добудешь, и он у тебя за это уже казенная душа. А, между прочим, эта казенная душа, цел ли Виллис, меня не спросила. Спросила только, цел ли Василий Иванович, а ты наоборот. Не казенная душа, а инженер человеческих душ, спрашиваешь про Виллис, а не про человека. Ну и ну, наш Капитонов и вдруг про Виллис не спросил. Согласись сам, что это удивительно. Соглашаюсь удивительно. А что это за люди, в которых нет ничего удивительного? О таких не только писать, а и думать неинтересно. — Ладно, посмотрим, что ты найдешь удивительного в нашем новом редакторе. — Что-нибудь да найду. Лопатин пошел дальше по коридору навстречу новым расспросам. Он чувствовал по ним, что на какое-то короткое время после телеграммы Гурского стал здесь в редакции героем дня, которого только что, и при том уже второй раз за год, чуть не убили. Он сознавал смешную сторону своего положения, но все равно сердце глупо ёкало от бессмысленной гордости испытываемый человеком, про которого говорят, что его чуть не убили. около хотя он понимал, что слова «чуть не убили» — одни из самых бессмысленных, потому что всех, кто за три года войны так или иначе бывал под огнем, уже по много раз «чуть не убили». Только иногда, как сейчас с ним, это бывало для всех очевидно. А гораздо чаще так и оставалось никому неведомым. Откуда ты можешь знать? Почему за километр или за два тебя кто-то взял не ту, а эту поправку к прицелу? Или нажал на педаль бомбалюка на полсекунды позже, а не раньше? И это и есть то самое «чуть», из-за которого один продолжает жить, а другой нет. Похвалы притупляют здравый смысл. Однако за те двадцать минут, пока он ходил по редакционным коридорам, Лопатин остатками здравого смысла все-таки осознал, что все это имеет и свою оборотную сторону. Всеобщий интерес к случившемуся с ним сущности значил, что такое не слишком часто происходит с их братом-корреспондентом, и сколько не приравнивая к штыку перо и от повседневной солдатской доли, все это, ох, как далеко. Вернувшись от начальства, редактор встретил Лопатина, быстро встав из-за стола и успев дойти до середины кабинета. В тугом кителе с ленточками трех орденов Красного Знамени В туго натянутых на ноги сиявших сапогах с чуть-чуть высоковатыми, добавлявшими ему роста каблуками, был он без единой сединки, черноволос, черноуз и диво свеж для своих не таких уж молодых лет. Во всяком случае, выглядел намного моложе своего ровесника Ефимова. Очень рад, наконец, лично познакомиться с вами, после того, как три года был усердным читателем всего вами написанного. Прошу присаживаться. Энергично пожав руку-лопатину, он оказал ему на кресло у стола и сам сел в кресло напротив. Кресла эти были нововведением. Раньше они тут не стояли. Прежний редактор, если не топтался у конторки или не бегал по комнате, то сидел за столом, нисколько не интересуясь, сидят или стоят те, кто к нему явился. Впрочем, чаще всего он сам или стоял, или бегал. И если пока он бегал, кто-то садился, тоже не обращал на это внимания. Лопатин окунулся спиной в мягкое кресло, но почувствовал, что ему больно, и выпрямился. — Спасибо на добром слове, — сказал он, — и привет вам от Ивана Петровича Ефимова. — Благодарю, — сказал новый редактор. — Иван Петрович из числа моих былых сослуживцев по Польскому фронту шагнул дальше всех. — И по заслугам. Уже знаю, что вы у него были, и вообще все о вас уже знаю. — Как ваше самочувствие? — Чувствую себя неплохо, товарищ генерал, но, если можно, хотел бы... Прежде чем сесть, отписываться, дня три-четыре отдохнуть, разумеется. И рекомендую за эти дни посетить наш центральный военный госпиталь, чтобы удостовериться, что вы действительно здоровы. Если для этого понадобится мое содействие к вашим услугам. С вашего разрешения на будущее, Михаил Александрович. Надеюсь, что предстоящим нам с вами служебным отношениям это не помешает а без нужды ответ на обращаться к вам по званию мне, признаюсь, не с руки. — Слушаюсь, — сказал Лопатин, окончательно понимая, что для этого непривыкшего командовать писателями генерала он не майор, а писатель. И, наверное, так оно и останется в дальнейшем. — Как, Василий Николаевич, надеюсь, вы уже встретились с вашей невестой? От внимания Лопатина не ускользнула маленькая заминка, которая вышло у нового редактора перед последним словом. Наверное, вдобавок к возрасту еще и так хорошо выгляжу, что слово невеста плохо выговаривается, усмехнулся он над собой. Спасибо, встретились. Четверо суток, к вашему распоряжению, сказал генерал. Он пододвинул к себе по столу блокнот, заглянул и что-то пометил. После чего, в это же время жду вас у себя. А ныне, не смей задерживать. Это он сказал, уже вставая. Ну, как новый? спросил Лева Степанов когда Лопатин зашел в его комнатку по соседству с редакторским кабинетом. Не знаю, каким будет за редакторской конторкой, а так, по первому впечатлению, воспитаннейший человек даже, пожалуй, слишком для нашего брата. Вот именно, — сказал Лева. некоторые уже разболтаться стали. Но первый выговор в приказе вчера влепил. А за конторкой стоит, полосы читает. И стоит, и полосы читает. В меру сил стремится сохранить преемственность. Будете звонить ей? — Да. Лопатин повернул и пододвинул к себе телефон, но Лева остановил его. — Погодите. Сначала не хотел говорить при ней, а потом закрутился и забыл вам письмо от дочери. — Вчера пришла. — Давай. — Снимай руку с телефона, — сказал Лопатин. Как не хотелось, скорее позвонить Нике, но что-то заставляло сначала прочесть письмо от дочери. Так, словно без этого нет права звонить. Письмо было большое и начиналось совсем не с того, с чего ожидал Лопатин, а с того, как она кончала школу. Кончила хорошо, но тон письма заставил Лопатина почувствовать, что далось ей это нелегко. Наверное, поездка в Москву выбила из колеи. Да и странность б не выбила. В письме присутствовал оттенок торжества, она была довольна собой и тем, что все сдала, и тем, что уже на пятый день после этого поступила на курсы медсестер, все как собиралась и как говорила ему в Москве. Вслед за этим шла страница про домашние дела. Писала о тетке, как о человеке, оставшемся на ее попечении, а о себе, как о главной в доме, и заключала эту часть письма немного даже нахальной фразой «Тетя Аня не спорит и слушается меня, когда я требую, чтобы она следила за своим здоровьем». «Да, плохо дело, если она стала кого-то слушаться», подумал Лопатина своей старшей сестре. «Значит, сломалась после смерти мужа». Всю жизнь никого, кроме себя, самой не слушалась, наоборот, заставляла слушаться других. А теперь, оказывается, слушается. И хорошо, что слушается. Есть в этой покорности что-то опасное, какие-то признаки разрушения личности. Обратимые или необратимые убедиться в этом может только поехав и увидев ее. Выполнив, наконец, этот свой долг перед нею, так и не выполненный за всю войну. И если разрешат обстоятельства, надо слетать туда сразу в этом же месяце, как только он отпишется за поездку на фронт. Ответ на его вопрос, с которого, как он ждал, должно было начинаться письмо дочери, оказался в самом конце и занял всего несколько строк. «Извини, пожалуйста, папа, но, по-моему, я даже обиделась, по-моему, даже глупо спрашивать меня, как я могу к всему этому отнестись». «Я же всегда думала, что у тебя что-то, наконец, будет, это же вполне нормально», — писала она так, словно говорила с ним, как с входившим в возраст ребенком. «А раз мальчику только десять лет, то, если даже он вдруг окажется не совсем так воспитан, как ты считаешь нужным, я уверена, что ты с этим справишься. И вообще, неужели ты не понимаешь, что я хочу только одного? Чтобы у тебя все было хорошо, а больше ничего не хочу», — самоотверженно заключала она письмо. Да, барышня с характером, дочитав до конца, с благодарностью подумал Лопатина дочери, отчасти с фамильным, как у ее тетки в былые времена. Конечно, если думать серьезно, а думать придется серьезно, сейчас никто, ни эта барышня с характером, ни ты сам, ни Ника с ее сыном, никто заранее не может знать, как сложатся все эти будущие отношения. И однако письмо дочери снимало камень с души. Как постепенно выяснилось, она росла сильным человеком. И как нетрудно иметь дело с сильными людьми, а все же лучше, чем не то не Может, для кого-то и не так, но в таких делах неоспорим только опыт собственной жизни. Он снял трубку и, показав деликатно поднявшемуся из-за стола Леве, что тот может и не уходить, набрал номер. «Да», — сказала в телефон Ника. «Я уже освободился». А я уже почистила грибы. Через сколько времени ты будешь?» И что-то неуловимое в ее голосе сказала ему, что она там, у Зинаида Антонны, стоит и говорит по телефону «одна в пустой квартире». Постараюсь как можно быстрее. Он хотел положить трубку, но она спросила. «Тебе удобно говорить со мной?» «Ну, «Да, конечно», — сказал он, снова остановив глазами вопросительно смотревшего на него Леву. Если ты собираешься заходить к себе домой, сегодня не надо. Завтра. Я здесь одна, сказала она, словно угадала только что подуманное им. Хорошо. Он положил трубку. Доверши благодеяние Лева. Добудь мне еще на двадцать минут машину. Уже добыл, точнее, имею в наличии. Пока вышли от меня к редактору, он позвонил, чтобы вас доставили на его машине, куда вам потребуется и, радостно стиснув обеими руками руку Лопатина, не выдержал, добавил, «Дай вам Бог, и сегодня, и вообще просто завидую вам, что такая прекрасная женщина!» «Такая прекрасная женщина!» — такая прекрасная женщина». повторял про себя Лопатин, спускаясь по знакомой старенькой тесной редакционной лестнице с третьего этажа на первой. Повторял, казалось, бессмысленно, а на самом деле, начиная неясно пугаться. Того, как удивительно необъяснимо, бывало хорошо складывался у него весь этот первый день в Москве. Взяв оставленный внизу у вахтера чемодан и вещевой мешок, он вышел во двор, где стояла незакамуфлированная, как все остальные в редакции, а незнакомая новенькая черная МК с незнакомым водителем. «Я не ошибся?» — спросил он, открывая дверцу. «Если вы вытаечил Лопатин, то не ошиблись, все правильно». — ответил водитель. И когда Лопатин сел рядом с ним, сунув на заднее сиденье вещевой мешок и чемодан, спросил, — «Куда вас?» — Сначала на десять минут на улицу Горького, а потом там же, совсем близко, в переулок, в Брюсовский, знаете. Шофер кивнул и тронул с места. Хотя Лопатин сказал ей по телефону «хорошо», но уже говоря это «хорошо», он знал, что все равно должен заехать домой. Только не хотелось объяснять ей этого по телефону. Все-таки прежде чем увидеть ее, ему хотелось знать, живет или не живет сейчас там в их квартире его бывшая жена. Правда, Гурский позавчера сказал, что Ксения еще в Ташкенте, но это был позавчера. А кроме того, этого тоже не хотелось объяснять по телефону. Ему нужно было кое-что выбросить из чемодана, а кое-что взять. Когда подъехали к дому, он, оставив в машине вещевой мешок, взял чемодан и стал подниматься по лестнице. Все, что было связано в его памяти с этой лестницей и о чем он еще вспоминал, когда в начале июня вместе с дочерью возвращался сюда из госпиталя, сейчас стало далеко до безразличия. Ему самому было почти все равно, живет или не живет сейчас там в своей комнате его бывшая жена. Другое дело, что это могло быть не все равно для Ники. Войдя в квартиру и поставив на пол чемодан, он сразу же зашел не в свою комнату, а в ванную. И, судя по тому, что там ничего не лежало и не висело, понял, что Ксении нет. А может быть, она за это время и вообще не появлялась тут. Он поднял с пола чемодан и вошел с ним в свою комнату. В комнате было душно, лето накалило ее, но он не стал открывать форточку, ему не хотелось делать ничего лишнего. Положив на тахту чемодан, он открыл его и вывернул все содержимое. Две не влезшие в вещевой мешок банки консервов, банку сгущенного молока, выстиранное Василием Ивановичем, но не глаженное изжеванное обмундирование с так и неотмытыми до конца пятнами крови, грязное белье, грязные носки и платки. Этого грязного белья он и стеснялся, его и хотел оставить здесь. Да и неотмытое обмундирование могло стать причиной лишних расспросов. Банки с консервами и со сгущенным молоком он бросил обратно в чемодан и, достав из ящика, положил поверх них чистое белье и носки, которые ему постирала перед отъездом дочь. От духоты в комнате белье в ящике было теплое. Закрыв чемодан и оглядев все разбросанное по тахте, он завернул покрывавшую ее кашму так, чтобы из-под нее ничего не было видно. Они могли прийти сюда завтра вдвоем. И неловко, если она вот так увидит все это. Через несколько минут Эмка довезла его до дома Зинаида Антонна. Он поднялся по лестнице и, поставив у ног чемодан и вещевой мешок, позвонил. Дверь открыла Ника. Взяв его чемодан, прежде чем он успел помешать этому, она сказала, что уже спускалась вниз, чтобы встретить его и помочь, но ждать там внизу побоялась. Вдруг у него что-то переменилось, он позвонит по телефону, она не подойдет. «У меня уже ничего не может перемениться», — сказал он, опустив на пол мешок и беря ее за руки. Получил четыре дня отпуска от всего на свете. А как ты? Я считал дней, и у меня вышло, что тебе нужно чуть ли не завтра уезжать обратно. Нужно уезжать, сказала она. Но «Ну, не завтра, а послезавтра, поздно вечером. И у нас с тобой, считая сегодняшний почти два с половиной дня. Мне вчера удалось переменить билет. Я еще на аэродроме хотел спросить тебя, но не сумел при всех. А я с самого начала хотела сказать тебе, и тоже не сумела. Продолжая стоять, держа друг друга за руки, они оба улыбнулись этому. — Вот так, — сказала она, — явилась к вам по вашему приказанию. Так когда-то очень давно любил говорить мне мой первый муж, он же отец моего сына. Да, было все-таки в этой женщине что-то неукротимо правдивое, было даже в этих с полуулыбкой сказанных словах. В них вместилось сразу все и напоминание о том, что у нее была своя, далекая от него жизнь, что она не так уж молода и не одна, а с сыном от первого мужа, и без стеснения высказанная вера в бесповоротность того, что происходило, или уже произошло с ними обоими сейчас. Другая женщина не сказала бы в такую минуту мой первый муж, а это взяла и сказала. Почему ты задержался? Заезжал к себе домой? Да, я так и подумал. Хотел проверить, не ли там Ксении, за этим? Не только за этим, но и за этим. Я так подумала, — повторила она. Я потом пожалела, что не сказала тебе по телефону, что Ксения еще в Ташкенте. Они все еще стояли впереди, не привыкая к тому, что снова видят друг друга. Ты встречалась с ней? Да. Вскоре после того, как получила твое письмо, увидела ее и сказала, что ты хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж, и что я поеду к тебе, как только смогу. Я не хотела чувствовать себя виноватой перед ней. А если бы я промолчала, вышло бы так, словно я виновата. Она не удивилась, — спросил он. — Кажется, нет. По-моему, вернувшись из Москвы, она окончательно поставила на тебе крест. — А раньше не ставила? — По-моему, нет. — Да, наверное, и это правда. Вспомнил он свое последнее свидание с Ксенией. Раньше все-таки не ставила. Как старый вагон держала где-то на запасных путях, а тут поставила. Ника улыбнулась ему той своей особенной, так нравившейся ему полуулыбкой, которую он столько раз вспоминал за эти полтора года. Чуть сощурила глаза и полуулыбнулась, на кого-то оставила сына. Главным образом, на самого себя. Он самостоятельный и хорошо учится, только школа очень далеко, а кормят его мои ленинградцы. Они еще не уехали, только собираются. Я купил им для него про запас то, что смогла. Я оставила денег, но все равно, конечно, беспокоюсь. Я и раньше уезжала в другие города с выездными спектаклями, но самое большое на три-четыре дня. Так надолго я еще никогда его не оставляла. Как его зовут? Лопатин пересилил себя и все-таки задал вопрос, который чем дальше, тем казался бы еще нелепей. К стыду своему так до сих пор не знаю. Сказал к стыду, подумав, что мог узнать это хотя бы у Зинаида Антонна. Его зовут как тебя, Васей? Она снова полуулыбнулась. «Даже смешно. Твою дочь как меня, а его как тебя». Он обнял и поцеловал ее. И она полуответила коротким поцелуем, не отстранившись, но и не потянувшись к нему. «Что ты хочешь сначала, поесть или помыться?» «Наверное, все-таки помыться. Очень хорошо. Сейчас я зажгу газ». Пять дней назад вдруг пришли и починили газовую колонку. И Зинаида Антоновна была так счастлива, что мылась весь день с утра до вечера. «У тебя есть чистое белье?» — Есть, я за ним заезжал. — Где оно, в чемодане? — Да. — Отпусти меня. Пойди в комнату и посиди. А я все тебе приготовлю. — А где Зинаида Антоновна? — спросил он, не отпуская ее. — Уехала третьего дня в Ташкент, чтобы самой сыграть в трех прощальных спектаклях и вернуться вместе со всей труппой. — А ее Елена Лукинична? — спросил он. — А ее Елена Лукинична уехала к себе в деревню, под дверью, к родственникам, копать картошку и привести то, что дадут на ее доли. Я ж тебе сказала, что я тут одна. Ты что, не поверил? Он хотел сказать, что иногда бывает страшно поверить не только в плохое, но и в хорошее, но вместо этого виноват улыбнулся. Но «Ну, если ты захочешь, мы можем завтра пойти туда, к тебе, и до моего отъезда быть там. Он молчал. Он знал, что хочет сейчас только одного, чтобы она была и оставалась с ним. — Ну, ты как же отпустишь меня? — спросила она. И он отпустил ее и пошел в комнату, и сел в то самое кресло, за то самое старинное бюро, за которым почти два месяца назад сидел и писал ей письмо. И вот он снова сидел за этим бюро, благословляя тот день и час, когда сделал это. Сидел и слушал, как она чиркает спичкой, зажигая газ, как пускает стучащую одно ванну в воду, как щелкает передние замками его чемодана, доставая белье. Как легко, чуть слышно но все-таки, слышно. Ходит из ванной в переднюю и обратно. Хочу, чтобы она была счастлива, — думал он, слушая ее шаги. Хочу, чтобы она была со мной и была счастлива. Другое дело, может ли это быть? Будет ли она счастлива со мной? Он хотел, но не мог подавить в себе неприятную, оскорбительно тяжелую мысль о своем возрасте, о тех семнадцати годах, которые разделяли их. Ему не хотелось об этом думать, но эта мысль все равно жила в нем, и выгнать ее было некуда. С Ксенией их тоже разделяло не так уж мало, десять лет, но они были несчастливы с ней, не поэтому. Он вспомнил, как вчера утром, пока он, раздевшись до пояса, умывался, Гурский, рассматривая его синяки ссадины на спине с оттенком зависти, сказал, «А все-таки, Вася, железно, у тебя здоровье». Воспоминание было утешительным, потому и вспомнил. Железное и нежелезное, а последний раз болел малярией пять лет назад, когда возвращался с халхенгола И с тех пор ни в финскую, ни в эту, ни зимой, ни летом, ни разу, ничего, кроме ранений. И ранения тоже, даже последние, потом, кто их знает, могут и сказаться, а пока не сказываются. А все-таки 17 лет — это 17 лет. Тогда в Ташкенте он почувствовал, что ей хорошо с ним. Но сейчас, после того, как они не видели друг друга полтора года, страшно было подумать, а вдруг тогда это только показалось. Вдруг она просто очень хорошая, очень чуткая, очень нежно отнесшаяся к нему женщина. А то, что говорят, когда говорят о двух людях, что им друг с другом хорошо, только показалось. Так хорошо было самому, что решила ты и за нее. «Что ты? Что с тобой?» — спросила она, открыв дверь и увидев его поднятые на нее глаза. — Ничего, — солгал он. — Ровно ничего, — во второй раз солгал он, не радуясь, опугаясь ее чуткости, только усилившей вспыхнувшую в нем тревогу. Как у нее просто и сразу вышло это «ты» там, на аэродроме. Он вы, а она ты. И бросилась к нему так, словно уже давно мысленно бежала навстречу. Нет, все это не может быть обманом. А если и может, то только самообманом женской доброты, принятой ею за любовь. Что-то в его лице продолжало тревожить ее, и не напрасно. Угнетенный своими мыслями своей неспособностью отвязаться от них, он уже не мог вернуться в то состояние безрассудной радости, в каком находился с первой минуты их встречи на аэродроме. — Что не так? — спросила она. — Что-нибудь не так? Ты что-то вдруг вспомнил? — Да, вдруг вспомнил. — сказал он, не объясняя что, потому что объяснять это было нельзя. И на этот раз она при всей своей чуткости не поняла его. Подумала про совсем другое, про войну. «Я понимаю», — сказала она. «Мне Лев Васильевич, пока мы ехали на аэродром, рассказал про эту телеграмму, которую они получили. Я понимаю, как это страшно, когда все, с кем ты был, вдруг убиты, и только ты один жив. Я когда встречала тебя, приготовила себя даже к тому, что могу почти не узнать тебя, что тебе может быть даже трудно самому двигаться. Мы даже хотели подъехать на М-ке прямо к самолету, но нам не разрешили». — Было бы трудно, двигаться положили бы в госпиталь, а не отпустили бы к тебе в Москву, — сказал Лопатин. — И не я один жив. Наш механик-водитель тоже жив. И, может быть, даже еще один человек жив. Он вспомнил танкиста с оторванной ступней, которому меняли жгут там на шоссе. И незачем было Степанову вываливать тебе все это, тем более с преувеличениями. Вполне мог подождать и не трепаться. — По-моему, он, наоборот, хотел успокоить меня. — Видишь, как он тебя успокоил. Все так же сердито сказал Лопатин. Она рассмеялась. Ну вот, наконец-то, опять такой же сердитый, каким был там в Ташкенте, когда объяснял им про войну. Ну, конечно, сердитый, сказал он. Не терплю, когда преувеличивают. Отделался двумя ссадинами на спине, только и всего. Я там все приготовила, и ванну налила, и душ там тоже есть. Но, может быть, тебе нельзя мыться? Можно и даже нужно. Подойдя к ней... Он наклонился и поцеловал руки сначала одну, потом другую. — А если ты найдешь здесь в квартире йод, чтобы потом помазать мне спину, будет и вовсе хорошо. — Найду есть йод, — сказала она и, улыбнувшись, перевернула ладонью вверх свою левую руку, которую он еще продолжал держать. У ладони был маленький порез, только что или недавно помазанный йодом. Я привыкла у себя в хозяйстве к острым ножам, а у Зинаида антона все тупые. А когда тупые, я с непривычки непременно режусь. И он сделал то, чего ей хотелось. Поцеловал ее в эту ладонь с порезом и с пятном йода, с трещинками и шершавинками на коже, с негрубыми, но давними мозолями. Поцеловал одну ладонь, а потом, перевернув, поцеловал другую, такую же, только без пореза и пятна йода. Поцеловал и вспомнил, как мысленно увозил тогда ее с собой из Ташкента. Всю ее и эти, чуть шершавые, с исколотыми иголкой подушечками пальцев руки тоже, и, оторвавшись от них, с комком в горле, молча вышел из комнаты.